«Душа. Единственная защита». Опубликовано как «Сосредоточенное устремление». Шмеман, протоирей, Проповеди и Беседы. В опавших листьях розанова есть такая запись. Имей всегда сосредоточенное устремление, не глядя по сторонам. Это не значит, будь слеп. Глазами, пожалуй, гляди везде, но душой никогда не смотри на многое, а на одно. Розанов, опавшие листья, короб первый. Как верно это сказал Розанов, и как именно этого сосредоточенного устремления не хватает современному человеку, не хватает, иными словами, глубины. Вся современная цивилизация построена на сознательном или подсознательном отрицании глубины, и все ее споры, увлечения, драмы в последнем счете о неважном, о второстепенном. Но ведь то, что сказал Розенов, в сущности давно уже сказано в Евангелии. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Евангелие от Матфея, Глава 16, стих 26. Душой же и называет Евангелие именно глубину человека, тот внутренний его мир, который составляет в сущности ценность, неповторимость, единственность человеческой личности. Вот борются с религией, борются потому, что Анаде форма эгоизма, что она призывает человека заботиться о своей душе и пренебрегать всеми так называемыми проблемами мира, общества и так далее. Человек будто бы не смеет, не имеет права ни на секунду отрываться от своего общественного долга. Он должен все время служить общественным целям, быть, как говорят, полезным членом общества. Это внушается людям буквально с колыбели. И строится общество, в котором все труднее и труднее человеку остаться наедине с собой, углубиться в себя и, как говорилось у нас в старое время, подумать о душе. И вот мне кажется, что религия должна спокойно и с чистой совестью принять это обвинение, спокойно и твердо ответить «да», душа человека, личность человека действительно важнее, интереснее и ценнее всех общественных проблем вместе взятых. Да, мир существует и создан для каждой души человеческой и только для нее. И об этом, конечно, весь спор. Вся борьба нашей мутной и во многом страшной эпохи. Одни говорят «мир, общество, человечество, история» и всему этому подчиняют, ко всему этому сводят сущности человека. Другие, которых почти уже и не слышно, говорят «человек», «душа человека», и прибавляют «какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» И борьба между двумя этими установками ведется не на жизнь, а на смерть. И в центре этой борьбы, конечно, вопрос о религии. Ибо религия есть прежде всего это... Сосредоточенное устремление человека на одно главное. Религии есть прежде всего забота о душе. И потому позволить религии существовать, значит признать существование того, что бесконечно важнее всех общественных проблем. Это значит в конце концов подпилить то дерево, которое с таким пафосом насаждают идеологи современности. Это значит освободить человека от принудительной духовной коллективизации, которая составляет самую сущность современной идеологии. И нужно, очень нужно понять всю глубину и остроту этого спора. У нас ведь есть и такие, кто думают, будто все дело тут в каком-то недоразумении, и можно соединить в гармоническом единстве идеологию и религию, которые по сути своей не должны бы мешать друг другу, Трагическая ошибка, ибо здесь сталкиваются два понимания человека, две глубинные интуиции его природы или-или. Общество, человечество, история оказались обожествленными, потому что в какой-то момент стали отрицать в человеке душу, а его самого свели к природе, объявили лишь частью некоего целого, не имеющего смысла вне его. Но если так, то не поможет никакая либерализация, никакие оттепели, ибо всегда останется опасность ради этого целого принудить, ограничить и подчинить часть. Только если человек не часть, не производная от общества, не винтик какой-то безличной машины, только если, иными словами, он — душа и ценность его в душе — Возможно, та самая свобода, о которой так охотно, с таким риторическим восторгом прикрываются те, кто на деле всей своей идеологии отрицают ее. Да, религия о душе. Религия есть призыв поставить душу, свою глубину в центре всей жизни. Религия есть забота о душе И нечего этого стыдиться, ибо никакой другой ценности у человека нет. Если нет души, остаются мускулы, более или менее одинаковые у всех, остается объективный, то есть безличный ум, остается чрево. Но тогда и общество человеческое, и вся история человечества остается бессмысленным столкновением мускулов и больше ничем. И потому есть только одна настоящая проблема, и у человека, у человеческого общества, оградить душу, оградить глубину личности, сделав так, чтобы личность, а не безличное человечество стало и целью, и заботой самого общества, ибо если приобретет человек весь мир, а душе своей повредит, мир тот обернется и уже на наших глазах оборачивается тюрьмой, концлагерем, чудовищным муравейником, адом и потому не стыдиться нужно примата души и личности в религии, а провозглашать и исповедовать этот примат как единственную защиту, единственное противоядие от бесчеловечного, тоталитаризма истребляющего все сокровенное в человеке. Вот это и имел в виду Розанов, когда задолго до катастроф, обрушившихся на нас, писал, что устремление к одному, самому важному — Составляет единственную задачу человеческой жизни – глазами смотреть везде, а душой на одно. И только о душе, о глубине, о подлинности жизни стоит заботиться человеку. Не повредить. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Евангелие от Матфея, глава 16, стих 26. Нет в Евангелии, нет, быть может, и во всей религиозной литературе слов, над которыми стоило бы современному человеку задуматься больше, чем над этими. Ибо слова эти можно поставить эпиграфом ко всей нашей эпохе с присущим ей стремлением приобрести мир и удивительным забвением ума.